Карамон посмотрел на седло мастера Сенеджа. «Но, крыса, ты же не думаешь, что...» «Они уже бродят, мой друг», — прошептал крыса. «Бродят? Пойдем скорей». Карамон взял седло, и они двинулись к человеческому лагерю. «Кто идет?» — окликнули их из одного из фургонов. «Друзья», — легко ответил крыса. «Большой парень и маленький парень. А у большого парня в руках седло. Хозяин может заинтересоваться». «Седло?» — мужчина средних лет с седой бородой вскочил на ноги, настороженно их разглядывая. «Интересная сегодня ночь. Седло сами ищут себе хозяев. Что вам надо?» «Ну, мы получили известие от своих друзей, что тут есть покупатель, желающий седло», — сказал крыса вежливо. «Кроме того, нам стало известно, что стали у покупателя маловато, а мы имеем в своем распоряжении прекрасное седло. Посмотри сам, Карамон». «Поднеси седло поближе к огню, чтобы его рассмотрели получше. Поэтому я предлагаю обмен. Как тебе столь прекрасные предложения?» «Извини», — пожал плечами мужчина. «Хозяину действительно позарез необходимо седло, но он в своем фургоне, его нельзя тревожить. Приходите завтра». Крыса печально покивал. «Какая жалость. Мы бы не против, но завтра нас назначили в дальний патруль. Мы служим в армии барона, как понимаешь». «Карамон, забирай седло! Наши друзья просто ошиблись!» Карамон снова наклонился его водрузил седло себе на плечи. «Постойте!» Высокий человек, тот самый, что разговаривал с гномом, спрыгнул с подножки фургона. «Смитфи, я слышал весь разговор. Дайте-ка посмотреть!» «Карамон, положи седло!» — велел крыса. Карамон вздохнул. Он понятия не имел, что торговля — такое напряженное и тяжелое дело. Как им только зарабатывают на жизнь. Затем силач послушно плюхнулся седло в грязь. Человек присел и внимательно осмотрел его. Пробежал руками крепление, осмотрел прошивку и крепость застежек. «Эй, да оно поношенное!» — воскликнул он пренебрежительно. «И что вы хотите за него?» Тон мужчины был холодным и безразличным, но Карамон видел, с какой нежностью его рука ощупывала швы и прикасалась к коже. Он не сомневался, что зоркий крыса видит все не хуже. Седло Сенеджи было великолепным, во всей армии уступая качеством только баронскому. «Даже не знаю», — крыса почесал в затылке. «А что у вас в фургонах?» Хозяин удивился. «Копченая говядина. И много ее у вас?» «Да все фургоны забиты, а что?» Крыса на минуту задумался, потом просиял. «Хорошо, меняю говядину на седло». Хозяин прищурился. Сделка показалась ему слишком легкой. «А сколько ты хочешь взять?» «Всю, конечно». Человек расхохотался. «У меня в караване 1600 фунтов превосходной копченой говядины. Барон не стал много покупать в этот раз. Никакое седло на крине не стоит столько». «С тобой тяжело торговаться», — опечаленно вздохнул крыса. «Ладно, мы с другом возьмем 100 фунтов, но это должны быть отборные куски». Я сам покажу, какие. Хозяин секунду подумал, затем кивнул и протянул руку. Договорились. Смитфи, выдай выдаем мясо. Но крыса, — громким шепотом произнес Карамон. Это же седло мастера. Он же... Тихо, — пихнул его в бок полукендер. Я знаю, что делаю. Карамон недоверчиво покачал головой. На его глазах вдруг сменял седло их командира, драгоценное и дорогое седло, на простую говядину. Его руки и бок горели, плечи были стерты до крови. Ухудшало состояние и то, что каждое слово о говядине, гулка, как барабан, отдавалось в пустом животе. Силач понял, что должен немедленно помешать сделке, схватить седло и бежать назад, к замку, но не сделал этого по двум причинам. Первое, он предал бы друга, и вторая ему до смерти надоело таскаться с этим проклятым седлом. Помощник хозяина быстро провел их к дальнему фургону, Расшнуровав полок, он залез внутрь и вылез обратно с большим тюком, который положил на землю. Вот, как и договорились, 100 фунтов лучшей говядины. Не найдете ничего лучше отсюда до самых халькистовых гор. Крыса наклонился и тщательно исследовал тюк, буквально обнюхивая его. Потом встал и, недовольно уперев руки в бока, посмотрел в фургон. Нет, этот мне не нравится. Он показал рукой. Хочу тот тюк. который слева. Вон тот, с белой отметкой на боку». Смитфи оглянулся на хозяина, который стоял у костра, придерживаясь едло ногой на случай, если эта парочка попробует надуть его. Тот степенно кивнул. Помощник снова влез внутрь и вытащил наружу указанный куль. «Как скажешь, парень». Посмотрев на тюк, Карамон испытал ужасное чувство предвидения, но все же решил сделать робкую попытку. — Я думаю, мы его оставим здесь, а завтра утром люди барона подберут его. Крыса снисходительно улыбнулся и потрепал его по спине. — Конечно, нет. Мы должны отнести его к лагерю гномов. — И зачем гномам 100 фунтов говядины? — решительно спросил Карамон. — Чуть позже, — ответил полукендер. — Кроме того, ты можешь не нести тюк, а катить его. Карамон молча подошел к тюку и, толкнув, покатил вперед. Это было не так легко, как показалось на первый взгляд. Земля была неровной и каменистой. Тюк так и норовил свернуть в каком-нибудь неожиданном направлении в самый неподходящий момент. Крыса бежал рядом, помогая и давая советы. Один раз, когда они спускались с небольшого холма, тюк внезапно набрал скорость и покатился вниз. У Карамона ёкнуло в груди, когда крыса отважно бросился всем телом на куль и затормозил его. Когда они достигли гномского лагеря, оба взмокли и порядочно устали. Один из пони, заметив нечто странное, приближающееся к нему, рванулся и испуганно заржал. Гномы появились все сразу из ниоткуда. Карамон мог поклясться, что один выскочил прямо у него из-под ног. «Добрый вечер всем!» — громко произнес крыса, кланясь к гномам. Он положил руку на тюг, который Карамон со своей стороны подпер ногой для верности «Что у вас в этом огромном тюке?» — мрачно спросил один из гномов. «Именно то, что вы так давно хотели!» — воскликнул крыса, ласково похлопав по боку приобретения. «И что это?» — спросил Рейнард. Судя по длине его бороды, он был главным. «Может, Эль?» Его глаза немного прояснились. «Никакого Эля!» — ответил крыса пренебрежительно. «Мясо Грифона!» «Мясо Грифона?» — озадаченно переспросил гном. Карамон был озадачен не меньше, но тут полукендер незаметно наступил ему на ногу. 100 фунтов изумительного грифоньего мяса. Прекрасно прокопченного. Можете посмотреть. Ты когда-нибудь пробовал раньше грифоньи мяса?» «Некоторые говорят, что оно похоже на куриное, но они ошибаются. Тающее во рту. Вот лучшее для него определение». «Беру 10 фунтов». Потянулся к кошельку один из гномов. «Сколько с меня?» «Очень жаль, господин гном, но я не могу продавать частями», — печально сказал крыса. Гном громко фыркнул. «И что мне делать со 100 фунтами, грифонь его мяса? В дороге я и мои парни питаемся просто, без изысков, а все места в повозках уже заняты». «Но не настолько же, чтобы не отметить праздник Древа Жизни на следующей неделе», — потрясенно выдохнул крыса. «Это же самый священный из гномских праздников, посвященный восхвалениям Реоркса». «Что?» «Какой праздник?» Густые брови гнома удивленно взлетели вверх. «Что ты имеешь в виду?» «Самый большой праздник в году в Тарбордине?» — обеспокоенно сказал крыса. «Но я, кажется, понимаю. Вы гном из холмов и не в курсе событий». «Кто сказал не в курсе?» — с негодованием взревел гном. «Я просто немного спутал даты. Мы же все время путешествуем, подолгу нигде не останавливаемся». «Значит, на следующей неделе будет большой праздник...» М «Древо жизни», — подсказал крыса. «Я знаю», — с негодованием посмотрел на него Рейнард и задумался. Потом новая мысль пришла ему в голову, и он подмигнул крысе. «Мы давно не были дома, все скитаемся, торгуем», — протяжно сказал он. «Нам прекрасно известно, как отмечают этот великий праздник у нас на родине, но мы понятия не имеем, как празднуют его в Тарбордине». Гном скорбно почесал затылок, остальные согласно закивали. «Не то, чтобы меня это особенно интересовало. Всем известно, торбординские гномы — неотесанные мужуаны и горлопаны. Но просто любопытно». «Ладно, я расскажу», — медленно сказал крыса. «Ну, сначала все пьют и танцуют». Гномы снова закивали. Это было стандартным началом всех празднеств. «Потом открывают новую бочку гном водки Все вокруг молча смотрели на полукендера. «Но самая важная часть праздника — пища грифона. Ведь известно, что риоркс был большим любителем мяса этих птичек». «Конечно», — торжественно сказали гномы, косясь друг на друга.